Глава четвертая. Продолжение первого дня. Эпиграф. Нет следствия без причины. Из логики. Не только следствие но и тюрьма бывают без причины. Из жизни. Было около часа дня, когда я залетел к Жоржу. Этот лентяй еще нежился в постели. Вид у него был помятый и угнетенный. Должно быть, моя смерть сильно-таки на него повлияла. Он тотчас же заметил меня, и опять страх перекосил его лицо и исторгнул из груди нечеловеческий вопль. — Черт побери! Если при виде меня он всегда будет выть, мы вряд ли до чего-нибудь договоримся. Поэтому я решил прибегнуть к строгости. — Жорж! — обратился я к нему сурово. — Жорж! — «Если ты не перестанешь орать, я возьму тебя за шиворот, оттащу на кладбище и посажу в братскую могилу, где погребено дюжины две покойников. Думаю, что, поболтавшись с ними часок-другой, ты попривыкнешь к нашему обществу и бросишь свою глупую манеру выть при моем появлении». Жорж моментально умолк и только бессмысленно ворочил глазами. «Ну вот и молодец, видишь?» Можно, значит, себя пересилить и не нервничать, как женщина. Да и чего, собственно, ты боишься? Теперь ведь я дух, тень. И даже если бы захотел причинить тебе вред, то не мог. Вот смотри, я не могу тебя ни ударить, ни толкнуть. При этих словах я подошел к Жоржу и начал, шутя, как бы боксировать с ним. Причем мои руки беспрепятственно пронизывали его тело. Жорж каждый раз при этом весь вздрагивал. Точно от холода. Хотя, конечно, я своими бестелесными ударами не мог причинить ему никакого вреда. Но вот видишь, Мананыч, я совершенно не имею тела и вполне безопасен. Хочешь, я сейчас влезу в тебя. Вот видишь, я уже стою в тебе. Чувствуешь? Да чего ты весь так дрожишь, чудак? Ну вот я вышел. Теперь хочешь, пробеги сквозь меня. Как, знаешь, в цирке наездники проскакивают сквозь обруч Затянутый тонкой бумагой. Ну, энцвейдрей? Постой, зачем ты становишься на колени? Ага, понимаю. Ты указываешь умоляюще на дверь. Ну, хорошо, хорошо, уйду. Только ты смотри, чтобы при следующем моем посещении Ты был совсем пай-мальчиком. Ну, ну, иду, иду. Ах, не старайся, пожалуйста, схватить и поцеловать мою руку. Ведь я же говорил тебе, что я бестелесен. Да и к тому же такое унижение. Ну, прощай. Вылетев из комнаты и пролетев квартала два, я вдруг вспомнил, что не назначил Жоржу определенного часа, когда снова посещу его. Пожалуй, бедный малый будет все время ждать меня и волноваться. Нет, нужно на минутку вернуться и успокоить его. Через секунду я снова был у Жоржа. Он стоял около туалета, и дрожащей рукой наливал себе в рюмку лавровишневых капель. Боже мой, как осунулось и похудело за это время его лицо. Положительно не ожидал, что он так ко мне привязан. увиди меня, Жорж выронил пузырек, весь как-то осунулся, нижняя челюсть его отвисла, а глаза полезли на лоб. «Жорж, я вернулся успокоить тебя» и предупредить, чтобы ты не ждал меня раньше вечера. Ну, что ты смотришь на меня таким зверем? Прощай. Действительно, его зрачки запрыгали и засветились каким-то безумным блеском. Можно было подумать, что он готов броситься на меня, поэтому я решил дать ему немного успокоиться и поскорее вылетел из комнаты.